Глава двадцать пятая Линчун вовсе не была без сознания, когда их всех притащили к Цайтину. По крайней мере, не полностью, да и передвигалась она по большей части самостоятельно, пусть и спотыкалась через каждый шаг, и солдатам приходилось поддерживать её, чтобы она не упала. Голова гудела, глаза заволокло красным туманом, зрение частично пропало. Куда сильнее она ощущала ярость, до того острую и жгучую, что обжигала ее изнутри. Гао Цю обошел ее снова. Она и представить не могла, что ей вновь доведется с ним встретиться. У нее почти получилось убить его. В следующий раз ей это удастся, уж она постарается». С императорским советником она уже виделась ранее и вполне могла узнать его сквозь марево крови, боли и шума. И она поняла, что ей на него плевать. Когда-то давно Цайдзин казался ей весьма важной особой, ведь правая рука государя, считай, бог среди обычных смертных, но не теперь. Он оказался всего лишь человеком. Человеком, который вознамерился воспользоваться властью, чтобы избавиться от них. Она выбросила его из головы как нечто совершенно неважное сейчас. Кое-что поважнее не давало покоя ее полуясному сознанию, и поначалу ей было невдомек, что именно. Ею овладело странное чувство, подобное сопряжению разных миров, неровной мозаики жизни, силы и необъятного неизвестного, что так и манили прикоснуться к ним. Она уже испытывала подобное, когда разделила силу божьего зуба с луда. Она подумала, что это должно быть божий зуб военного министра, но ей уже довелось почувствовать его силу на улице. В отличие от артефакта сестрицы Лу, тот был гораздо слабее и будто с трудом проявлял себя. Но неожиданно у нее возникла мысль. Не могла ли она как-то противостоять ему? Ее так занимало месть Гао Цю, глаза застилала от злости, и она даже не попыталась, а попытаться стоило Так или иначе, но силу его божьего зуба она всё ещё чувствовала. Та велась вокруг министра, который не сводил ястребиного взгляда с пленников. Однако в этот миг Линчун ощутила что-то иное, нечто более масштабное. Оно не было сконцентрировано в конкретной точке, а расползалось по всей зале, зданию, близлежащим улочкам. Линчун не успела осознать, что это, как вдруг странное ощущение резко сменилось оглушительным ураганом, сбившим её и остальных с ног. Ей даже почудилось, что она слышит голос Лу Цзюньи, но то наверняка было лишь наваждение. Её захлестнул всплеск ошеломляющих чувств, что странно переливались, обжигая и подавляя. «Давай же, попробуй, на этот раз ты должна попытаться». Эти навыки совершенствующегося я и стоило не бояться их использовать, перестать быть беспомощной, защитить себя своих друзей гору горуляншаньбо. Она сделала глубокий вдох, потянувшись к внутреннему центру, как учила ее Чаугай. Эта попытка была слабой, смехотворной, но все же неизвестно, каким образом мир вокруг нее опять обрел равновесие, пусть и совсем чуть-чуть. Линчун стала легче различать пересекающиеся потоки энергии, вот только стоило ей попробовать сопротивляться им, как её сознание словно соскользнуло, как засаленные пальцы с древка копья. Она привела мысли в порядок. Реальность вокруг неё содрогалась и вздымалась. Линчун решила не бороться с этим, а позволила хаосу течь мимо неё, словно бурный речной поток, огибающий камень. будто пребывая в дреме она нашла в себе силы подняться на ноги и огляделась по сторонам лодзюньи к ее потрясению все же оказалось здесь и такого линчун точно не могла бы себе представить бросилась на какого то невысокого седобородого ученого застывшего в безумном иступлении он и был источником этого вихря именно через него и из него вырывалось нечто безудержное то что не должно было оказаться на свободе. В тот момент Линчун не только увидела, но и осознала, что это. Эта уродливая, прерывистая, нестабильная сила была оружием, столь похожая на божий зуб, но все же иная. Она распалялась все больше и больше, но без всякой цели и направления. Лу Цзюньи с криком бросилась на этого мужчину, но тут же отлетела от него. Бушующий вихрь ослаб, словно развязавшаяся на ветру веревка, но не утих. Мир вокруг снова ускорился, напоминая теперь разномастные, беспорядочные куски, хотя и походил на сбивающий с толку беспорядочный калейдоскоп. Линчун оставалась на ногах, но противиться этой силе не могла. На это не было времени. Не пытайся сопротивляться, воспользуйся ею. Большинство стражников все еще корчились от боли, распластавшись на полу или привалившись к стене. Линчун собралась силами и погрузилась в то ментальное пространство, борясь с желанием отпрянуть от рвущейся, ревущей мощи, разливавшейся вокруг. Эта мощь ударила по ней и закружила ее так, что Линчун едва не потеряла равновесие. Она вдохнула ее, потянулась ей навстречу без всякого сопротивления. Это укрепило ее силы, хотя ей угрожало сбить с ног и раздавить. Долго она этого не выдержит. Ей нужно было совсем немного, успеть спасти их. Линчу, наседлав позаимствованную волну, позволила телу совершать отточенные годами тренировок движения. Она развернулась и почти полностью упала на шпагат. Руки ее, пусть связанные за спиной, но опустились точно на эфес кинжала, покоившегося на поясе одного из стражников. Она выхватила его и избавилась от пут. У Юн воспользовавшись царящим хаосом, попытался уйти от стражников, выпрямившись на невёрдых ногах. Линчун тут же рванула к нему и освободила его. Линчун непроизвольно окружила их обоих защитным пузырем. тот был слабым, несовершенным, но его вполне хватало, чтобы они могли прийти в чувство и вернуть себе равновесие. Солдаты кричали и копошились. паре тройки удалось отбиться от мощного потока энергии. Некоторые пришли в себя и, пошатываясь и спотыкаясь, обратились в бегство, помчавшись наружу. Другие, вспомнив о долге, попытались задержать бегущих пленников. Завязался бой. Чьи-то лица тесно знакомились с их локтями, недавно добытые кинжалы вспарывали горло, и вскоре у юн с Линчун оказались на свободе, пока мир кружился вокруг них. «Нам нужно выбираться!» — прокричала Линчун. Ей пришлось кричать. Она не знала наверняка, услышала ли её Фанжуй. «Помоги заклинательнице!» — крикнул У Юн но хотя он и стоял рядом, слова его прозвучали тихо, словно издалека. Однако в помощи Фанжуй не нуждалась. Она сама оторвалась от стражников. По крайней мере, ей хватило времени, чтобы применить свои алхимические навыки. Неизвестные минералы полетели с полок залы, и обрывки пут, удерживающих заклинательницу, полностью рассеялись. У Юн пытался зацепить её, привлечь внимание женщины, которая выкрикивала что-то неразборчивое, пока не отошёл слишком далеко от линчун и не потерял равновесие, упав на колено. Но Фань Жуй не обращала внимания ни на кого, кроме лежавшего на полу в центре залы мужчины, корчившегося от боли или стыда. она накрыла все помещение яркалой вуалью смертоносной силы и бросилась к нему у юн все еще пытался помчаться вслед чтобы оттащить ее назад линчун схватила его за руку не выйдет надо бежать сейчас же у юн упрямо противился беспрестанно бормоча она нужна нам мы умрем закричала линчун Её душевное равновесие сильно колебалось. Им нужно было бежать отсюда, и как можно дальше. Линчун могла защитить их, по крайней мере, она надеялась на это, но с каждым мгновением ей становилось всё труднее бороться с этим водоворотом. Фань Жуй была куда могущественнее Линчун, помощь ей не требовалась, то был её собственный выбор. Мудрец позвала Линчун, насильно разворачивая к себе Уюна. "Верь мне, Уюн все же молча согласился и, опираясь на Линчун, бросился к выходу. Мир перед глазами казался хаотичным и расплывчатым, они двигались слишком медленно и неуверенно. Дверь то казалась невероятно близкой, то будто бы удалялась от них, пока они не преодолели этот кошмарный мираж. Краем сознания линчун Чун уловила, что У Цзюнье оттаскивает советника через другой выход, что военный министр храбро, отважно, но совершенно напрасно стоит со своим божьим зубом в руках и, к сожалению, не осознаёт, что у него не хватит силы, чтобы противостоять этому. Она заметила и Фань Жуй, та да обнимала мужчину, который, по всей вероятности, был её мужем, соединив свою силу с его». прежде чем эта объединённая мощь достигла пика и выплеснулась наружу в полыхающем сиянии, словно две яркие обречённые бабочки, решившие остаться и умереть, желая уйти на своих условиях.